Заключение. Грубое морщинистое лицо старухи-негритянки и ее иссохшие руки. Вот было первое, что я увидел, когда очнулся. Челнок мой прижало ветром к краю озера, образовавшегося на месте проклятой пустыни. Челнок выбросило на траву. Меня подобрало кочевавшее здесь племя бичуанов. Обо мне заботились и, как умели, лечили. Много дней я пролежал в горячке и, очнувшись, был так слаб, что не мог шевелиться. Добрые бичуаны кормили меня сушеным мясом и поили водой из скорлупки страусовых яиц. Только через две недели встал я на ноги и лишь через месяц мог выйти за пределы деревни. Первую свою прогулку я совершил по направлению к горе Звезды. Вновь образовавшееся озеро уже отхлынуло, и на месте прежней каменистой степи простиралась равнина, покрытая илом, кое-где начинавшая прорастать первым мохом и робкой травой. Ясно было, что впоследствии здесь образуется степь и появится жизнь. Пальмы вырастут над могилой сяты. Напрягая зрение, я всматривался вдаль, но силуэт конусообразной горы уже не рисовался на фоне ясного утреннего неба. С трудом оторвав глаза от дали, повернул я к ближнему леску. Трава шелестела под моими ногами, попугаи испуганно перескакивали с ветки на ветку. Мне вздумалось испробовать, изменила ли мне рука. Со мною был бичуанский лук, которым прежде я свободно владел. Прицелившись, я спустил тетиву. Стрела простонала, и попугай, как бывало, повалился с ветки на берег ручья. С несчастной улыбкой подошел я за бесполезно убитой птицей. Да, да, немногое изменилось во мне, только сердце стало живым и страдающим. Я нагнулся, чтобы поднять попугая, и увидел свое отражение в зеркале ручья. Длинные волосы по-прежнему смело падали мне на лоб, на шею, но они сверкали, как серебро. На меня из ручья смотрело лицо еще молодого человека, но с уже совершенно седой головой. Еще печальнее улыбнулся я. Прошлая жизнь была погребена под этим снегом, а в новую я не верил. Подняв убитого попугая, я побрел в крааль друзей моих бичуанов. Больше мне некуда было идти. 1899 год